Глава 5 А. Дуа испытывала нестерпимый стыд. Прошло очень много времени, прежде чем ей, наконец, удалось справиться с собой настолько, чтобы собраться с мыслями. Сначала она хотела только одного — уйти как можно дальше и как можно скорее от пещеры, которая стала для нее отвратительной. И она мчалась, мчалась, сама не зная куда, не разбирая дороги, не замечая ничего по сторонам. По ночам порядочные мягкие не поднимаются на поверхность. На это не решится ни одна, даже самая взбалмышная эмоциональ. А сейчас была ночь. идуа с чем-то похожим на радость подумала, что солнце взойдет еще не скоро. Ведь солнце означало пищу. А теперь, после того, что с ней сделали, при одной мысли о пище она ощущала ненависть и омерзение. На поверхности было холодно, но Дуа почти не замечала этого. Да и ей ли бояться холода, думала она, после того, как ее раскормили, чтобы она выполнила свое назначение, раскормили и тело, и сознание? Нет, теперь голод и холод — ее единственные друзья. Трита она видела насквозь. «Бедняга, его так легко понять». Все его действия подчиняются только врожденным инстинктам, и он даже заслуживает похвалы за мужество, с каким следовал велением этих инстинктов. Он так смело унес из жестких пещер питательный шар, и она, она сама ощутила тогда его присутствие, и, конечно, поняла бы, что он затеял, но только Трит, ошеломленный собственной дерзостью, совсем перестал думать, а ее восприятие было притуплено, Ведь ее тоже ошеломили дерзость того, что она сделала, и новые ощущения, которые ей открылись. Вот почему она, как выяснилось теперь, не заметила самого важного. Трит принес этот шар домой и соорудил нелепую ловушку, старательно украсив кормильник, чтобы подманить ее. А она вернулась, остро сознавая свою разреженность, стыдясь ее, жалея Тритта. И от стыда, от жалости она уступила, она поела и помогла взрастить эмоциональ. После этого единственного раза она, как и прежде, ела очень мало и больше не пользовалась кормильником. У нее просто не было желания, а Трит не настаивал. У него был довольный вид, еще бы, и она перестала чувствовать себя виноватой. А питательный шар Трит так и оставил в тайнике. Он, наверное, побоялся отнести его обратно. Своего он добился, и проще было не трогать шар и поскорее забыть про его существование, пока его не изобличили. Но умный Ун, разгадав план Тритта, конечно, заметил, что к электродам что-то подключено, и, конечно, понял, зачем. Разумеется, Тритто он ничего не сказал, ведь это только смутило бы и напугало бедного правника. А он всегда заботливо оберегал Тритто от всех неприятностей. Да и зачем ему было что-то говорить? Он и без этого сумел сделать все необходимое, чтобы глупая затея Тритто принесла нужные результаты. Пора отказаться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Она, конечно, заметила бы вкус питательного шара, уловила бы его особую терпкость, осознала бы, что перенасыщается, не испытывая даже легкой сытости, если бы он не отвлекал ее разговорами. Они действовали против нее вдвоем, пусть даже Трит этого и не подозревал. Но она... Как могла она не заметить фальши, когда Ун вдруг превратился во внимательного наставника и начал с такой охоты отвечать на все ее вопросы? Как могла она не заметить его тайных побуждений? Да, она была им нужна, но лишь как средство для завершения новой триады, а сама она для них — ничто. «Ну ладно же». Тут Дуа вдруг ощутила насколько она устала и поспешила забраться в узкую расселину, чтобы спрятаться от пронзительного холодного ветра. Две из семи звезд оказались в поле ее зрения, и она рассеянно смотрела на них, занимая свои внешние чувства пустяками, чтобы полнее сосредоточиться на внутренних мыслях. У нее больше нет иллюзий. «Меня предали», — бормотала она, «предали». Неужели Ун и Трит не способны видеть ничего, кроме самих себя? Трит, конечно, так уж устроен, что готов хоть весь мир обречь на гибель, лишь бы получить своих крошек. В нем, говорит, только инстинкт. Но Ун... он мыслит. Так неужели ради возможности мыслить он согласен принести в жертву все остальное? Неужели все, что создает разум, служит лишь тому, чтобы оправдывать его же собственное существование, а прочее не имеет для него никакой цены? Эстуолт сконструировал позитронный насос. Но разве можно использовать его, не задумываясь, подчиняя ему само существование мира и жестких, и мягких, ставя их в зависимость от обитателей той вселенной? А что, если те остановят его? Что, если мир останется без позитронного насоса после того, как он успеет остудить солнце? Но нет. Те люди его не остановят. Их убедили воспользоваться насосом. Так убедят пользоваться им и дальше, до тех самых пор, пока они не погибнут. А тогда рационалы, и жесткие, и мягкие, перестанут в них нуждаться. Вот как она до, теперь, когда она перестала быть нужна, должна будет перейти, иначе говоря, погибнуть. И ее, и тех людей одинаково предали. Незаметно для себя она все глубже и глубже погружалась в камень. Она уже не видела звезд, не ощущала ветра, не сознавала окружающего. Она превратилась в чистую мысль. Эстуолт. Вот кого она ненавидит. Олицетворение эгоизма и жестокости. Он изобрел позитронный насос и готов спокойно уничтожить целый мир, населенный, быть может, тысячами, а то и десятками тысяч разумных существ. Он настолько замкнут в себе, что никогда нигде не показывается и обладает такой силой, что даже другие жесткие его как будто боятся. Ну, а она вступит с ним в борьбу. Она принудит его остановиться. Люди той Вселенной помогли установить позитронный насос после того, как с ними был налажен контакт с помощью меток. Об этом говорил он. Где хранятся эти метки? Какие они? Нельзя ли использовать их для новых контактов? Удивительно, как ясны ее мысли. Поразительно. Поразительно. И какое жгучее наслаждение использовать мысль, чтобы взять верх над безжалостными служителями мысли. Помешать ей они не смогут. Ведь она способна проникать туда, куда ни один жесткий, ни один рационал, ни один пистун проникнуть не сможет, а ни одна эмоциональ не посмеет. Возможно, когда-нибудь они ее все-таки поймают, но ей все равно. Она будет добиваться своего любой ценой. Да, любой. Пусть даже ей придется прятаться в камне, жить в камне, обшаривать жесткие пещеры, воровать пищу из аккумуляторов, если у нее не останется другого выхода, или впитывать солнечный свет на поверхности, скрываясь среди других эмоционалей. Она преподаст им всем хороший урок. А потом пусть сделают с ней, что хотят. Тогда она даже будет готова перейти, Тогда, но не раньше».